Неподалеку, на крыльце покосившейся избенки, среди густого смрада всяких отбросов, сидела, понурившись, какая-то тень. «Не как ты, Митька?» — спросил сторож. «Он самый. Чего не спишь?» «Я завсегда мало сплю», — зевнул Митька. Глаза замаяли. «Да ты рязанский, что ли?» «Нет, я из-за реки пьяный, из-за пьянья». — отвечал неохотно нищий. — С Мордовской Украины. — Что ж дом то не сиделось? — спросил сторож, довольный, что есть с кем почесать язык. — Да как тебе сказать, — нехотя отвечал Митька. — Не жилось, потому что от властелей всяких никому житья нету. Я за хребетником был, по чужим людям работал. И вот раз боярин наш, князь Иван Лапин... Пьяница, не дай бог, собрал расчелить свою, да и ударь на соседний монастырь. Добра у монахов рублей на пятьдесят пограбили, монастырских коней угнали, а в свалке служку одного убили. Монахи, не будь дураки, в набат ударили и вместе с суседскими мужиками в погоню бросились. Другие-то ушли, а я попался». И вот притащили меня в монастырь привязали к ноге убитого нами служки, а потом вместе с мертвецом и к наместнику в Нижний отправили. А князь наш опять по пути на нас напал с конными людьми в садаках и опять свалка началась. Меня кто-то бердышом по руке саданул сукин кот, и долго она у меня не владала. Так вот и припёрся в Москву побираться, да и зажился». — А князь-то вашему неужели ж за разбойное дел ничего не было? — спросил сторож. — Как же, сам государь судил его и присудил отдать монахам заслужку убитого, гривну. Только всех и делов. Ворон ворону глаз не выклюет. Зло уронил он. Нам сдается, что и мы словно люди, а они смотрят на нас, как на скотину. Правда, старики говаривали, была бы шея, а хомут наденут. Собаки заливались по дворам надрывно, упорно, словно и невесть какую беду они чуяли. Под звездами списком носились летучие мыши. Колотушки сторожей слышались все реже и реже, знать сон одолевал их. «Вот лежишь эдак ночью, да и раздумаешься», — вздохнул Митька. «Не то мы делаем, а что бы нам делать?» А подобрать бы вот в Атагу удалых добрых молодцев, да и залечь где в лесах по дороге проезжей, — еще тише уронил Митька. И как едет шапка какая горлатная, так и на осину. Все под себя забрали и величаются, я ли, не я а мы, дураки, верим, батюшка боярин, ясные твои очи, «А почему я мучиться должен? А он с жиру не знает уж, как и беситься. Кто это указал?» Не дурак, народ, дурак!» На Зорьке прилетел в Москву гонец-скорошественник из Новгорода. Не только уж с Казимиром ссылаются новгородцы, а и с божьими риторями. А Казимир, сказывают, у Папа Римского денег на войну с Москвой просит и с Золотой Ордой изговаривается, чтобы выступить против Москвы заодно. Точно молнией опалился великий государь и бешено стукнул посохом в пол. «Строить полки и не спать у меня!» Расправа По всем дорогам в сторону Новгорода были выставлены крепкие заставы, чтобы новгородцы не пронюхали о ратных приготовлениях Москвы. Великий государь так опалился, что Грекиня должна была даже сдерживать его, но он не слушал ничего и, взяв с собой только тысячу конников, понесся к Новгороду. Осень стояла погожая, красная, морозец прихватил уже дороги, и любо было скакать так на дело государское в безмолвных и раздольных полях. Но уже в Бронницах Иван получил весть, что, несмотря на заставы, новгородцы обо всем уже пронюхали, и у них дружков в Москве было довольно, и затворились. Сгорая от нетерпения, Иван остановился подождать свои полки. И когда те подтянулись, московская рать двинулась к Новгороду. И вот туманным и морозным утром, когда с низкого неба сеялся первый снежок,